Глава семнадцатая. Мум ар корабля активизировал работу экипажа, особенно операторов сканирующих комплексов, с задачей обнаружить достаточно легкую цель, чтобы без риска ее захватить. Неважно, какой это будет корабль, военный или торговый, время шло, докладов не поступало. Приходилось ждать, крейсер находился за полевым облаком, поэтому зафиксировать или обнаружить его трудно. Ар четко понимал. Светиться нельзя. Нельзя позволить местным цивилизациям себя обнаружить. Он задействовал маскирующее поле, но насколько оно эффективно, здесь неизвестно, потому что неизвестен технологический потенциал местных цивилизаций. Да и вообще ничего не известно! Наконец поступил доклад одного из операторов. Ар, фиксируя сигналы в центре полевого облака. Что за сигналы? Предположительно техногенное и разумного происхождения. Похоже, там целая цивилизация скрывается. Пытать дальше оператора не имело смысла. Тот докладывал то, что показывала аппаратура, а уж анализ материала в его компетенцию не входил. Следовало учесть этот момент и по возможности использовать. Если есть цивилизация, то должны быть пути сообщения с внешним космосом. операторам сканирующих комплексов переключиться на обнаружение целей в ближнем радиусе действия около полевого облака. Как оказалось, Арт сделал верный ход. Вскоре поступило несколько докладов о целях, которые двигались к полевому облаку и от него. К нему понятно. А вот от него просканировали и обнаружили достаточно мощную цивилизацию. Операторы продолжали доклады о целях. многие из которых являлись боевыми кораблями. Следовало проявлять максимальную осторожность. Связался с хранителем, доложил обстановку и предложил приготовиться к уходу из этого сектора, как только удастся захватить корабль местных. — Действуйте, Ара, одновременно собирайте информацию. Нам вскоре предстоит вести здесь боевые действия. — Слушаюсь, хранитель. Подготовив корабль к экстренному старту в случае необходимости и предупредив операторам установки ухода в кротовую нору о постоянной готовности, приступил к выполнению основной задачи, активно подыскивая подходящую цель. Оптимально захватить боевой корабль, там есть вся необходимая информация. Большой и мощный корабль не подойдет, а вот фрегат вполне бы подошел». Пришлось вновь обеспокоить хранителя и изложить план действий. — Если по-другому нельзя, значит, будем брать фрегат. Я скоро прибуду. Действительно, он вскоре появился в рубке и посмотрел на предполагаемую цель. — Действуйте, Ар. Как только получим необходимую информацию, уходим. Получив разрешение, тот приступил к боевому маневрированию. И, как только лег на курс, активировал боевую палубу, дав команду артиллеристам обстрелять корму. вместе с двигателями. Абордажной команде приготовиться к высадке. Задача — скачать все данные с и корабля, после чего сразу возвращаться. Скачивание производить в накопитель с одновременной трансляцией на корабль. Командир абордажного подразделения доложил, что задачу понял и сделает все необходимое. Ар держал боевой курс. Их заметили и вышли на связь. Образовалась голограмма существа, отдаленно похожего на них самих, только свитого из мышц с горящим жутким светом глазами. В боевой раскладке выглядели инопланетяне очень воинственно. Пошли сигналы аудиообращения. Само существо жестикулировало, пытаясь что-то объяснить или вступить в контакт. Однако такой задачи перед Аром не стояло. Главное — захватить корабль и скачать информацию». «Цивилизация приговорена к уничтожению или рабскому существованию». Корабль вышел на дистанцию огневого контакта. Операторы боевого центра доложили, что их тоже берут в прицелы системы неизвестного корабля. «Огонь!» — скомандовал Ар. «С этого момента все переговоры прекращались. Начался бой. Корабль класса «Фрегат» небольшой, но подвижный, пытался уйти с линии огня». и огрызался своими боевыми комплексами, отстрелив часть боеголовок, но все уничтожить не мог. Те, попав точно в корму, отрезали ее, как ножом. В космос устремились обломки и выбросы декомпрессии. Атмосфера, попадая в холод, замерзала. «Ар!» Судя по всему, с корабля ушел сигнал с просьбой о помощи. «Скоро здесь будет жарко», — докладывал командир боевого центра. «Не сомневаюсь». «Работаем по плану!» «Обордажной команде старт!» «Время операции минимальное, нас интересует только информация. Экипаж уничтожить!» Малый шаттл с десантом вышел из створа ворот транспортного ангара, сориентировался и начал сближение с подбитым фрегатом. Оказалось, что все не так просто, как казалось. Фрегат неожиданно стал вести огонь батареями. Для крейсера такой огонь комариный укус. А для легкого шаттла проблема». Тем не менее, тот, маневрируя, сумел закрепиться на обшивке и проникнуть внутрь корабля. Легче не стало. Десант ждали, и никто сдаваться не собирался. Разгорелся бой за каждый метр. Десант блокировали, и он не мог продвинуться вперед. Цель операции ставилась под вопрос. Пробиться к рубке вряд ли удастся. Десант начал использовать гранаты. Но, увы, и это не помогло. Неизвестные оказались очень живучими. «Неожиданно специалист по системам интеллектуальных систем заметил порт входа и решил использовать его. Подключился и вошел в систему. Далее задействовал алгоритмы взлома и деактивации охранных программ. И вот информация все же пошла в накопитель и одновременно транслировалась на несущий корабль». «Дело сделано», — доложил охранителю. «Тот внимательно на него посмотрел». «Информация получена?» «В полном объеме. Все, что имелось в ИИ». «Отлично. Дай команду десанту пусть отходят». «Слушаюсь. Но передать команду не успел», — поступил доклад оператора боевого центра. «Ар! По флангам выходят огромные корабли. Боевые системы активированы». «Ар! Посмотрел на хранителя». «Чего вы ждете? Уходим!» «А как же десант?» «Они выполнили свою миссию. Цивилизация их не забудет». Ар понимал, что Хранитель прав. Противостоять вышедшим на боевой курс монстрам он не мог. Но оставить на борту десант не выход. Видя, что Ар медлит, Хранитель взял командование на себя и скомандовал немедленный уход в кротовую нору. Неожиданно навалилось желание остаться здесь, в этой системе. «В его сознании кто-то копался». из последних сил, теряя контроль над собой, скомандовал. «Экстренный уход в кротовую нору!» И потерял сознание. Вернее, его сознание перехватили и контролировали. Правда, сделать ничего не успели. Корабль ушел в кротовую нору, и сразу сознание вернулось. Хранитель понял, что только что избежал больших проблем. «Посмотрел на Ара. Тот находился без сознания». Корабль практически не управлялся и шел на автомате под управлением ИИ. Уже неплохо. Постепенно экипаж стал возвращаться к жизни. Цивилизация непростая, теперь и они все знают о нас. Тянуть не будем, нужно атаковать. Но прежде разобраться с полученной информацией. Кому я обязан спасением? Задался он вопросом. Выходило, что исполнителю и вновь назначенному наблюдателю. Исполнитель, доложи обстановку. Вошли в кротовую нору со всеми поправками, и через три лека-двенадцать лум выйдем по координатам своей звездной системы. Отлично. Ты терял сознание? Нет, хранитель, действовал в соответствии с твоим приказом. Хорошо действовал. По прибытии по координатам прибыть ко мне вместе с наблюдателем. Слушаюсь. Хранитель решил, как поступить и как использовать этих ученых. Их потенциал внушал надежду. Ар очнулся, но хранитель отстранил его от командования кораблем. Лишил чина и отправил под арест за невыполнение прямого приказа в боевой обстановке. Кораблем командовал лично до самого выхода из кротовой норы. Завершающий этап полета прошел благополучно. Корабль вышел в обычное пространство с погрешностью в миллион километров. Сущий пустяк в сравнении с тем, что им удалось сделать. Пока находились в кротовой норе, часть информации, скачанной с фрегата, удалось расшифровать. Информация шокирующая. Там не одна цивилизация, как и предполагалось, а несколько. И все не так просто, как казалось. С наскока такую крепость не взять. Плюс ко всему цивилизация может брать под контроль сознание экипажа. Над этим придется поработать. Ранее с таким феноменом сталкиваться не приходилось.